Глава вторая Искупав моба, Асами заботливо обернула его полотенцем и усадила на подоконник. «Что бы я без тебя делал?» Мечтательно вздохнув, мохнатый приятель с любовью посмотрел на девушку. «Скорее всего превратился в пыльный комочек пуха», — ответила она. Расчесывай серую шорству. «Не переживай. Я ни за что не перестану о тебе заботиться. А то этот Ичеро вечно где-то пропадает. Я бы на его месте вообще подумал о том, чтобы передать тебе человеку, которому не все равно». «Директор сделал послабление только для Эчиро». «Да, тоже верно. Но, может быть, он и для меня сделает исключение?» А сами взяла мобильник и набрала княжну. «Что-то долго она там». Звонить подруге, когда она на встречу у императора, немного некультурно. Она ответственная девушка, поэтому ставит на беззвучный. Да и вообще, у нее не абонент. Это странно. Хотя в последнее время она стала очень рассеянной. Дайте девочке хоть немного прийти в себя от всего произошедшего. Ой. Свет начал моргать, а затем и вовсе погас. Чего это вдруг? Удивилась Асами, оглядывая комнату. Обычно у нас не вышибает пробки. Может быть, дело вот в этом? Моб указал лапкой в окно. Девушка придвинулась ближе и увидела, как группа маленьких и два заметных точек начала кастовать барьер. «Не поняла. Но чтобы это ни было, мне это точно не нравится. Так, в общем, ты сиди здесь, а я попробую разобраться, что там происходит». А сами взлохматила только что причесанный чубчик моба и выбежала в коридор. Студентов, как назло, нигде не было. Только на улице она смогла встретить Джефф, которая тащила в сторону ангара огромный кабель. «Что там происходит?» «Хе, а ты еще не знаешь?» — усмехнулась она. «На город напали. Кто это, черт знает? Вроде как даже не тайсё». «Что они делают?» «Судя по всему, ставят барьер. И это, по секрету скажу, связь с императорским дворцом потеряна. Мы с Сокомото и ребятами из экспериментального отряда сейчас полетим на помощь полиции. В городе начались беспорядки. Люди вышли, как бы это сказать... «Погоди!» «А что с дворцом?» Сердце Асами бешено заколотилось от волнения. «Говорят, что на них напали. наши Негами и госпожа Кицуне отбили атаку. Сейчас пытаются уничтожить остальных. Говорят, в городском порту вспыхнуло несколько сотен сверхновых. Такого еще не бывало». Асами, ничего не ответив, ринулась к ангару с каф. «Только не снова. Княжна же едва начала приходить в себя после инцидента в Питере, и тут опять какая-то дрянь. Как такое вообще возможно?» Ведь как назло, именно тогда, когда Ичиро нет в городе. Случайность ли? «Госпожа Камата!» — воскликнул Керри Сан, но был проигнорирован, а сами хотела снести его к черту матери. Подбежав к своему костюму, она открыла его и, сняв куртку с футболкой, запрыгнула внутрь. Что бы там ни происходило, Камата в любом случае вытащит княжну из беды. Это ее долг, как лучшей подруги. Да и настрадалась она уже... Ей бы сейчас в обнимку, сычаро, на пляж или на источнике, а не вот это вот все. Вылетев из ангара, Асами быстро поднялась над городом и, оглядев все, что творится вокруг, впала в тихий ужас. Народ вышел на улицы и плотным строем маршировал к центру с разных сторон. Сверху бились солдаты в каф, среди которых иногда белыми вспышками мелькали новые. А непонятные личности в золотых костюмах все так же продолжали кастовать мощный энергетический барьер вокруг города. Это напоминало тот случай с космодромом. Видимо, они специально решили оградиться от возможного подкрепления. Но больше всего Асами шокировал мощный столб черного дыма, который поднимался от полуразрушенного императорского дворца. Сердце девушки разрывалось от увиденного. С одной стороны, ей, как истинной дочери клана Камата, хотелось лететь вниз к людям. Воин клана должен не только стоять горой за свой род, но и защищать свой город. Однако полуразрушенный дворец Никак не хотел покидать мысли девушки. А сами даже боялась подумать, что там могло произойти. А вдруг нежна тяжело ранена, и ей нужна срочная помощь? Нет уж. Полицейских и гвардейцев много, а госпожу никто не защитит. Я лечу к вам. Комата стремилась к руинам, но ее тут же прихватил серый Карлик. Эй! А Сами, нам нужна твоя помощь! воскликнула Кентян. Полицейские пытаются защитить гражданских. Давай к ним! «Я полетела за Книжной!» — прорычала в ответ Камата. «Они в тоннеле, и с ними все хорошо. Мы проверили. Скоро их вытащим. Не переживай. А вот внизу все очень плохо. Но...» «Народ нуждается в тебе, Камата Асами. Пришло время доказать, что ты истинный воин клана. Твоя семья вытаскивала людей из того света после ядерного взрыва. Неужели ты не такая же? Неужели не стоишь своей фамилии?» «Стою!» — кивнув, ответила Асами. «Отлично. Там на стройке два пацана застряли». Их уже пасет один упырь. Кинтяну указала на яркие вспышки в недостроенном небоскребе. Они вроде волшебники, но что-то я за них переживаю. Я справлюсь. Отлично. Главное, если увидишь его лицо, ни в коем случае не думай. Руби! Уничтожай этих ублюдков! Ты меня поняла? Да, я все сделала. А Сами резко развернулась и пулей полетела к стройке. Главное, что с книжной все хорошо. Сейчас Комата все сделает, а потом сразу же полетит вытаскивать подругу. Кто же знал? что начало года будет таким отвратительным. Самое страшное для человека — чувство осознания собственной ничтожности. Даже нет, тут скорее никчемность подходила больше. Массаж лежал на кровати, и совершенно пустым взглядом наблюдал за заснеженными деревьями, Среди вишневых веток птицы устроили настоящий танцевальный баттл за промерзшие ягоды. Повелся на слова о чуде, организовал экспедицию, подрядил много важных людей, которые в итоге просто погибли из-за внезапной атаки ублюдков. Ничего не нашел, да еще и чуть сам не погиб. Осознание всего этого выжигало массаж изнутри. Он вновь вспомнил тот самый день, когда провалил экзамен по пилотированию, И это чувство, его очень сложно описать словами, это как горечь от того, что цель была так близко. Исследуя массаж и остатки подводной лодки лучше, все было бы иначе. Добытый «Авангард», конечно, ни за что бы не смог загладить потерю команды, но хотя бы их старания были бы не напрасными. А так — ноль. Даже нет. Минус. Абсолютное ничто с негативным результатом. И, по сути, обвинять можно было кого угодно. И Чиро за то, что он родился тем, кем родился. Старуху за то, что она устроила на него охоту. Господи, да даже комедианта, который умел презентовать своему партнеру суть миссии в самом выгодном свете. И Китсуны можно было обвинить в том, что она слишком долго плыла. Но был ли в этом смысл? Нет. Во-первых, массаши воспитывали иначе. Отвечаешь за что-то? значит, иди до конца». «Не получилось? Просто признай, что это твоя ошибка, а не чья-то еще. Метают стрелки только слабые люди, которым не хватает сил признать свою вину. У таких вечно есть козел отпущения». Но о каких козлах могла идти речь, когда организатором всего этого мероприятия был сам Массаши? это как раз во-вторых. Человек на то и ошибается, чтобы обзавестись опытом и в будущем больше не совершать глупостей. Нужно уметь извлекать урок из всего. Разве же Массаша не знал, что за головой Чаро охотятся все? Прекрасно знал. Он сам взял красную тряпку, которая спровоцировала нападение быка. Неужели Массаша рассчитывал на что-то другое? Да, рассчитывал. Он закрыл глаза на то, что происходит вокруг. Начав подготавливать план по свержению императора, парень совершенно забил на мир. Он даже не заметил, что его тетя очень сблизилась с его другом. Как так получилось? Массаша просто не мог самому себе объяснить. Не интересовался, не думал. Вся мозговая деятельность была о другом. Потерял бдительность. Покинул мирское, спустив все на тормозах. Зато комедиант проявил себя как очень достойный человек. Массаша не ожидал, что тот просто сразу и без лишних разговоров окажет медицинскую помощь. И уж никак не думал, что на полном серьезе будет переживать из-за смерти госпожи Джонс. Да. У бандита были искусственные глаза, зато настоящее сердце, как бы странно это ни прозвучало. Но, тем не менее, Массаша не мог простить себя за все, что случилось. Он же сам всегда говорил, что в любом действии должен быть смысл. Но в итоге, в его операции, исключая жизненный урок, смысла было чуть меньше, чем никакого, и это сильно деморализовало. Однако от грустных мыслей парня отвлекла открывшаяся дверь. В палату забежала растрёпанная Жанна. «Хозяин!» — воскликнула глава черного серпа и едва не рухнула на колени. «В город пришла беда». «Чего там?» — тяжко вздохнув, спросил Масаши. «На город напали. Внутренняя связь кое-как работает, а вот основная заглохла. Народ выходит на улицы и начинает бунтовать. Город заволакивают какой-то энергетической дрянью». «Опять тайсё? Или еще кто?» «Ай, неважно. И совсем разберется, Недовольно фыркнул Масаши и отвернулся. От меня вообще толку ноль в последнее время. Я бесполезен. Совершенно бесполезен. Хозяин?» Жанна с ужасом посмотрела на парня. «Я вас не узнаю». «Чего узнавать-то? У нас есть гвардия, корпуснов, и Чаро из конца в конец». «И Чаро уехал с людоедом и палачом. Я же говорила об этом. А ты... ты с какого хрена в унынии погряз? Что за дерьмо?» — злобно прорычала девушка. «Как ты смеешь тявкать на меня, женщина?» — нахмурился Массаши и тут же поднялся с койки. «Забыла, кто тут главный?» «Забыла», — разочарованно ответила она. «Я не знаю, кто ты. И на кой чёрт похитил хозяина, но я требую вернуть его на место». «Ах!» — Массаши выхватил пульт и, включив телевизор, начал искать токийский новостной канал. «Твою ж мать!» Внутри парня всё сжалось. Народ реально вышел на улицы и начал бастовать против нападающих. Гвардия и корпус Уже вовсю крушили непонятных ребят золотых каф, которых Массаша никогда раньше не видел. Город превратился в кипящий котел. «Так что, мне ждать возвращения настоящего господина Утиды, или эта никчемная неженка будет продолжать отлёживаться тут, пока Токио превращает в руины?» — строго спросила Жанна. «Марбл Волл нужен людям. Не клану, не мне, а именно людям. За кого ты воюешь? Забыл? Напомнить историю про книгу и обиженного старика». «Штраф за грубость», — холодно ответил Массаши, сжав кулаки. «Премия за то, что привела меня в чувство. «Ну, надо же! Честно, я уже хотела уходить. А еще разорвать с тобой контракт. Терпеть не могу, Нунь». «Тебе же важны только деньги?» «Уже нет. Чего встал? Поехали, хозяин, пока они не разнесли наш корабль к чёртовой матери». Выбежав в коридор, Массаши в очередной раз понял, насколько он слепой и глухой. Зарывшись в собственные мысли, он опять игнорировал все, что происходит вокруг. Что же это? Глухота разума? Нет, это самый натуральный эгоизм. Личная проблема, какой бы мизерной она ни была, оказалась важнее того, ради чего Масаши боролся. Бегающие медсестры, раненые люди, которые пострадали в начавшихся беспорядках, кричащие и суетящиеся доктора. Все это сливалось в одну большую картину дикого хаоса. Массаша был против существующего строя аристократии только потому, что они, в большинстве своем, ни во что не ставили простых людей. И что же в итоге? Он спокойно лежал в дорогой палате и любовался снежинками, пока другие страдали. Ему не было больно. У него все было замечательно. Массаша полностью восстановился после травм. И теперь же просто лежал и ныл, как последняя тряпка. Ныл, когда другие нуждались в нем. «Давай сюда!» Жанна схватила Массаши за руку и потянула к черному ходу. Мы там не пройдем. Выбежав на улицу, девушка ловко прыгнула в бронированный Toyota Хайлендер и запустила двигатель. Массаша устроился в пассажирском кресле и светливо пристегнул ремень. Сколько осталось на базе? Мало, очень мало. И вчера забрал большую часть, ответила Жанна, выруливая с парковки и маневрируя между машинами скорой помощи, что на полной скорости летели к госпиталю. «Около сотни пилотов, остальные — обычные». «Господи!» — Масаши только сейчас увидел, что творилось на небе прямо над городом. Небольшие группы пилотов в золотых каф кастовали огромный купол, а солдаты в черных костюмах пытались их атаковать. «Когда это началось?» да примерно 50 минут назад». «Что-то серьезное успело произойти?» «Ну, если не учитывать то, что над городом сделали защитный барьер, отрезав путь по подкреплению, и народ вышел с палками и камнями против волшебников, практически ничего. Хотя говорят, что было нападение на императорский дворец, но вроде отбились. «У кого же хватило наглости вот так в открытую напасть на Токио и императора? Неужели Тайсе вернулся?» «Я понятия не имею, но мне все это очень не нравится. На твою уж мать!» Жанна резко затормозила из заброшенных автомобилей, которые создавали на дороге мощный затор. «Не прорвемся, Давай в объезд». «Ты думаешь, что там есть куда?» «А хотя...» — Жанна посмотрела на заграждение. «Там невысоко». «Эй, ты чего делаешь?» Массаж с ужасом наблюдал, как девушка вывернула в сторону и начала брать разгон. «Ты же не серьёзно? Там же начало моста!» «Всего метров пять. Может, чуть больше. Это не страшно. Моя лошадка выдержит», — уверенно ответила Жанна и, врубив передачу, вжала педаль газа в пол. Покрышки неистово заверещали, поднимая в воздух белые клубы дыма, и машина резко устремилась вперед. Мотор взревел, показывая, кто на дороге настоящий король. Бетонное заграждение разлетелось в разные стороны, и внедорожник нырнул вниз. Зачерпнув асфальт бампером, машина спокойно выровнялась, и Жанна, как ни в чем не бывало, поехала дальше. «Ты двинутая», — прошептал Массаши, пригладив волосы ладонью. «Я предупреждала», — ответила она. «Зато быстро. Вон уже антенны моего корабля». Парень лишь выдохнул и нервно взглянул на небо. Если бы у него сейчас был каф или хотя бы шлем, то он наверняка бы смог разглядеть, что там за мелкая и едва заметная точка носилась рядом с группами неизвестных захватчиков. Однако его внимание быстро переключилось на пару, что сражалось прямо над трассой, поливая друг друга мощными яркими вспышками. «Это что, Найт?» — ужаснулся парень. Действительно, лисий костюм можно было узнать издалека. Девушка пыталась отбиться от золотого подлеца, Но у нее очень слабо получалось. Когда неизвестный схватил Кицуна и на приличной скорости вбил в небоскреб, сердце Массаши готово было остановиться. Однако Найт никогда не была слабачкой. Спустя мгновение она вылетела из дыры и свернула ублюдку шею, отвесив напоследок мощный огненный пинок. Фух! выдохнул парень. Что-то мне нехорошо. Не ныть. Мы уже почти приехали. Но вы справится. Недаром о ней корпус, да? Но с очаром мне было бы намного спокойнее. «Что?» — возмутилась Жанна, круто объехав небольшое скопление полицейских автомобилей. «Какой, к черту, Ичиро? Хозяин!» «Он же герой!» «Что? Погоди! ты есть до тебя так и не дошла суть?» «В плане чего?» «Я вот вообще не понимаю, как ты создал термоядерный реактор и столько разных штук для каф, что не разглядел главного!» «Да что там! Говори уже!» И «Ичиро — никакой не герой!» Он всего лишь тот, кто не ждет у моря погоды. Жизнь окунала его в дерьмо столько раз, что он просто берет и делает. Он не заморачивается на крутые и умные схемы. Ему это не надо. Он просто приходит и делает. «И что с того?» «Ты дурак? Не виси меня!» — проручала Жанна. «Что мешает тебе стать таким же? Просто возьми все в свои руки и сделай это!» И Чиро бандит. «Он необразованный неандерталец!» который взял огромную дубину и машет ею, глядя на то, как его преданные фанаты писаются кипятком. Он не умеет разговаривать. Он не умеет себя вести. Он ничего не умеет. Но он делает. Все. В этом весь секрет его крутости. Мотивировать ты умеешь. Да потому что больше всего на свете меня бесят унылые мужики. Нужно делать, а не ныть. Жанну понесло. Казалось, что Массаша совершенно случайно включил какой-то доселе неизвестный триггер от которого девушка просто взорвалась. «Массажи, мать твою! Я вижу в тебе гения. Бойца, образованного человека, достойного молодого мужчину. Ну, хоть иногда и глупого в силу возраста, но все же крайне умного парня. И что я вижу сейчас? Да, операция провалилась. И что теперь? Впереди тебя ждет еще сотня тысяч операций. И ты что же, будешь ныть каждый раз, когда что-то будет идти не по плану?» Комбинян сразу сказал, что клада может и не быть. Вы искали кота в мешке. И поделив шкуру неубитого медведя, ты расплакался, когда этот самый медведь самоликвидировался. Ну, глупо же, да? Глупо. Я это признаю. Поэтому сделай одолжение и больше никогда не веди себя как унылое говно, понял? Не перегибай. Я хочу, чтобы ты запомнил этот разговор. Мне нужен достойный хозяин, который захватит, а потом оттрахает этот мир во вся щели. Нюни идут лесом. — Да, да. Не пропусти поворот. — Там, блядь, заговорилась. Жанна резко крутанула руль и, дернув за ручник, исполнила шикарный полицейский разворот. — И сейчас, любовь моя, ты возьмешь моих парней и надерешь жопу этим сраным вонючим ублюдкам. — Так точно, мэм. Внутри Массаши пробудилась такая мощная энергия, что ни одна батарейка с ней не сравнится. Отец всегда говорил, найди себе музу, того человека, для которого сможешь сделать невозможное. «Вот просто взять и сделать, чтобы утереть нос!» И, глядя на уверенную Жанну, массаж и даже на мгновение показалось, что он ее уже нашел. «Красиво! Даже слишком!» — сухо произнес президент и медленно опустился на стул. «Значит, шансов ноль?» «Ну...» — Гренвиль задумчиво почесал затылок. Если бы у вас не было шанса, то я бы сюда не приехал. Все же Священный Союз — это не один человек. И внутри нашей организации тоже есть те, кто против общих решений». «В таком случае, что же вы можете предложить?» Боржевич вытащил сигарету и закурил. «Тратить людей на этого выродка — бессмысленное занятие. Я уже подумал о том, чтобы действительно сдать Маргарет ему. И лишиться такого перспективного поставщика?» — удивился Гренвиль. — Глупо. Особенно если учитывать, что с появлением новых модифицированных солдат, которые прошли отличные испытания в Токио, войска кланов начали массово покидать республику. — Это верно. Но оставить Маргарет у себя — раноценно пустить под нож огромное количество людей. — Президент! — Гренвиль разочарованно вздохнул. — Вот чего-чего! А от вас я такой глупости услышать, но никак не ожидал. Вы — символ единения республики. Вы — тот, кто наконец-то взял бразды правления в свои руки и выгнал всех аристократов с этих земель. Вы — независимый от Священного Союза правитель, который сам выбирает дорогу. Неужели вы правда настолько размякли, что вам жалко боевую мощь? Отдав Маргарет, я в любом случае выиграю больше. Чего же? Оставшиеся явления прослужат вам еще некоторое время. Но как только кланы поймут, что они у вас не бесконечные, они вновь возобновят свои склоки внутри вашей страны. Кто знает, может быть, если бы кланов не было, то и война бы не затянулась. Кто-то же подливает масло в огонь. Мне, по сути, плевать. Моя цель лишь одна — сохранить жизнь Маргарет и не допустить, чтобы Матидзуки добрался до вас». Показав всем, что республика и ее правитель пустое место. Да как вы смеете? Смею, и еще как? строго произнес Гренвель. Я советник Священного Союза. Я лично подал протест, когда Матидзуки Чаро выдавали разрешение на поставку гуманитарной помощи в республику. Мы опозорились перед всем миром, показав, что какой-то богатенький пацан может просто купить билет и пролететь на крейсерах над Европой. И то, что происходит сейчас. Вызывает у меня лишь боль в сердце. Но для вас самое страшное будет впереди. Однако, если вам правда режет глаза, то я поспешу уйти. Не хочу, чтобы меня случайно подорвали вместе с вами. Что это значит? А чего вы мне не сказали? Мм. Советник злобно усмехнулся. А вы разве не догадались? Союзу неинтересна республика. Им надоело терпеть у себя под носом бесконтрольного тирана. «Не понял». «Что вы хотите сказать?» И вчера пришел не только за Маргарет. Думаете, почему он так быстро смог получить разрешение? Почему никто с вами не согласовал это? Разве так делается?» «Ах вы сволочи!» Боржевич тут же вскочил с кресла. «Мы столько лет работали вместе, Гренвиль. А что в итоге? Вы наускали на меня монстра! Тише, тише, господин президент!» Такова политика. Но не стоит обобщать. Ведь, как я уже сказал, Союз — это огромная организация, и далеко не все ослепо поддерживают общие решения. Я сразу был против. Во-первых, мне не нравится эта грязь. Матидзуки идет грубой силой. Он перелопатит взрывами все. В первую очередь пострадают невинные люди. И вы это знаете. Во-вторых... Вы же прекрасно помните, какие денежные авантюры скрывают тайные операции внутри вашей республики. Ибо мы несем мир. Мы стараемся сломать диктатуру и вывести президента Бржевича на путь исправления. И если вас не станет, многим из нас придется несладко. сладко. Чему вы опять вспомнили про эту грязь? Вспомнил, чтобы ответить на ваш вопрос. Повторюсь, политика никогда не была чистой, а я здесь, чтобы помочь вам. Мотецзуки слишком разошелся. Он упивается силой, и рано или поздно его станет невозможно контролировать. Поэтому вам необходимо в срочном порядке доставить Маргарет сюда. Я уже распорядился. После пролонгации мы отправим ее в восточный бункер. Это далеко отсюда. Знаю, где это находится. Но тогда раз сперва уничтожит ее, а потом вернется за вами. Маргарет необходимо держать тут. «Зачем? Чтобы он пришиб нас одновременно?» — возмутился президент. «Моя цель — сохранить вашу жизнь. Насколько мне не изменяет память, вы же достроили тот аварийный тоннель?» «Там даже Дрезина стоит». «Отлично. Как только увидите, что его наемники подступают к городу, хватайте Маргарет и входите по тоннелю на Дрезине до конца. Там вас будут ждать мои люди. Наша основная задача — перехватить Матидзуки» и после изъятия биоматериалов из живого тела сразу же ликвидировать. У вас есть нова? Даже и не одна. У Матидзуки есть одна слабость, которую нам удалось выявить. В общем, проблем не будет. Как только Матидзуки не станет, мои ребята быстро разберутся с его недомерками. Вы станете героем? Запустим в СМИ, как вы героически отразили нападение. На словах звучит здорово. Но мне доложили, что у Матидзуки в отряде две мощные сверхновые. «Добровская не сильнее облезла собаки. Ее уничтожить не составит проблем. А вот со второй, пока устанавливаем информацию...» «Неужели наступило то самое время, когда мне приходится рассчитывать на человеческую жадность?» — обреченно вздохнул президент. «У всех должна быть правильная мотивация. Так что в данном случае можете даже не переживать». «Теперь ваша основная миссия — убедить военный совет. Проблем не будет. Тогда все хорошо». Кивнув, Гренвиль надел шляпу и направился к выходу. «Рассчитываю на вас», — произнес Бржевич ему вслед. Вы, вам больше не на кого». После внезапного визита солдат республиканской армии, Маргарет и Наир отправились в Штайнград для личной встречи с президентом Бржевичем. Поскольку никто не предупредил гату о поездке, она в попыхах затолкала последние вещи в бункер и, отдав ключ местному священнослужителю, налегке отправилась в дорогу. Из вещей у нее была лишь кошачья переноска и небольшой металлический кейс, на который солдаты поглядывали с очень большим подозрением. «Рад приветствовать вас и добро пожаловать в генеральный штаб республиканской армии!» широко улыбнувшись произнесся бржевич услужливо подав девушке руку очень рад вновь встретиться с вами заимно сухо ответила агата спустившись с вертолета и вручив кейс с переноской на иру с чем связано столь внезапное приглашение о конечно же с вашей безопасностью ответил президент и они направились к штабу здание представляло из себя ровный паралепипед, обделанный светло зеленым стеклом Пока они направлялись к дверям, Агата насчитала 11 этажей. Выглядела немного консервативно. Общую картину дополняли огромные электронные часы на крыше, которые показывали время, давление и температуру. Прям-таки истинный аксессуар из прошлого. «Вот, чувствуйте себя как дома», — президент уступил Маргарет дорогу в лифт. «Возможно, вам покажется, что здание немного старовато. Но поверьте, надежнее строение вы нигде не встретите». Похвально! вздохнула Агата, уныло оглядывая старые стены, обделанные темным дубом. Поднявшись на десятый этаж, Бржеевич повёл гостей к кабинету военного совета. Оглядевшись, Агата заметила, что вокруг много различных старинных вещей. Картины, оружие, различные флаги. «Простите, а это что, музей?» — поинтересовалась она, остановившись возле ярко-красного флага с резным золотистым треугольником посередине. «Нечто вроде того», — кивнул президент, — «флаг старого княжества. Символ аристократии, которая поработила мой народ. Держу, как напоминание о том, что смог победить зажиравшихся лицемеров, освободив людей от дворянских оков». «Боюсь, что вы заблуждаетесь». «В плане...» — президент вопросительно посмотрел на Агату. «Вы лишили людей выбора, навязали идею и устроили в стране тоталитарный режим». «Вы живете в постоянной войне, а аристократы продолжают разорять ваши земли. Но самое ироничное в этой ситуации то, что если дать людям выбор, вы или правление князя, то они, не задумываясь, выберут второе. Лучше в порядке, но с аристократами, чем в вечном бардаке, но с псевдосвободой и диктатором у руля». «Раньше вы говорили меньше», — разочарованно вздохнул Бржевич и повел гостей дальше. «Раньше я была продавцом. Сейчас же мы переходим на личности. Не скажу, что вы мне противны, но я очень не люблю, когда кто-то вмешивается в мои планы». «Я же с заботой о вас и вашем деле», — усмехнулся президент, и, открыв дверь, жестом пригласил Агату и Наира внутрь. Там их уже поджидали суровые мужчины в военной форме. Так вот, как выглядят подпевала этого самодура. Теперь Маргет, стало все понятно. «Итак, я здесь». «О чем же вы хотели мне сообщить, что выдернули из безопасного места?» Агата бесцеремонно отодвинула стул и села. «Мне правда очень интересно». «Сегодня утром Матидзуки и пересек границу республики и поставил базу в 60 километрах от Штайнграда. Можно сказать, почти впритык. И, как мы все знаем, он хочет вместе. Настолько сильно, что с легкостью уничтожил часть моей техники и ваших людей. Но вы, главное, не переживайте» широко улыбнувшись, произнёс Бржевич. «Я ни при каких обстоятельствах не отдам вас на растерзание этому животному». «Мне приятно знать, что вам не все равно, но вы хоть представляете, что это за зверь такой?» осторожно поинтересовалась Агата. «Если видели, на что он способен, то у меня второй вопрос. Вы уверены, что у вас хватит сил ему противостоять?» «Господин президент!» В кабинет ворвался запыхавшийся генерал Жадич. И, заметив Маргарет, тут же скривился. «Эх, черт. И, как это понимать?» — нахмурившись, спросил Бржевич. «Что за вольность? Где ваша хвалёная воинская дисциплина?» «Прошу меня простить, господин президент, но мы должны немедленно избавиться от этой женщины!» — выпрямив по струнке, произнёс Жадич. «Матидзуки, не нужна республика! И уж тем более ваша смерть! Ему нужна лишь она!» «С чего вы взяли?» — сузив глаза, с подозрением спросил Бржевич. «Вы вообще соображаете, что говорите?» На данный момент, госпожа Маргарет, является полноправным гражданином Горноэльской Республики, а также является поставщиком очень ценных солдат. Отдать ее на сидение этому монстру будет прямым нарушением нашей конституции. Вы не понимаете, господин президент? Паттиц звуки очень опасен. Неужели то, что они сделали старшими ребятами возле зараженных полей, вам ни о чем не говорит? Говорит. О многом говорит. Мы, страна, у нас есть армия явлений. А там... «Кучка жалких любителей», — раздраженно ответил Бржевич. «Которые разбирают наших ребят по частям. А ведь я вам говорил еще тогда...» «Молчать!» — воскликнул президент и ударил кулаком по столу. «Ты сейчас позоришь себя, меня, нашу армию и нашу страну!» «Господин президент, я взываю голосу разума, у нас не...» «Знаешь, чем пахнет от твоих слов?» Бржевич медленно поднялся из-за стола и подошел к генералу. «Дезертирством». Это знаешь, что у нас делают с дезертирами?» «Господин, я просто хочу сказать, что эта женщина не стоит потерь, которые мы понесем в случае полномасштабных сражений. Патяцуки уже здесь, и мы ничего не можем с этим поделать. Он истребит всех явлений, а потом переключится на вас. Неужели вы не понимаете? Священный союз всецело на его стороне. Это они дали ему разрешение и поддержку. Вы сами роете себе могилу. Просто вышвырните ее отсюда, и они улетят». «Я неясно выразился?» Боржевич вытащил пистолет и нацелил на генерала. «У тебя две дороги из этого кабинета, и одна из них не своим ходом». «Понял», — сухо ответил Жадич, обречённо захмурив глаза. «Если такова ваша воля, это воля всех нас. Мы попали в безвыходную ситуацию, и вместо того, чтобы с достоинством и честью выдержать это испытание, ты даешь заднюю? Считаешь меня безумным? Это ты сам подумай, Священный Союз хочет избавиться от меня». Если я выдам Маргарет, они в любом случае будут атаковать. А Маргарет нужна им живой. Это Вендетта. Он сам лично захочет ее убить. Разве ты этого не понимаешь?» «Хм, использовать меня как щит — очень глупая затея», — усмехнулась Агата. «В любом случае, вы зря теряете время». «Ах, я хотела помочь семье священника спрятаться в бункере. А вместо этого не смогла связать и пары слов на прощание тем людям». Которые были ко мне добры. Простите меня, президент, но я тут не останусь. Мы с Наиром. Госпожа, хранитель тут же подошел к девушке и вполголоса произнес Нас хотят поместить в бункер, бункер президента. Вы хоть представляете, сколько чаров будет к нему прорываться? В той деревне у вас нет ни малейшего шанса, а тут, у нас есть хотя бы намек на спасение. Ты уверен, Наир? Потому что ты единственный из тех, кому я здесь доверяю. — тихо прошептала Маргарет. — Более чем. По крайней мере, если что, мы сможем придумать план, как вытащить вас отсюда. — Не надо ничего придумывать, — отмахнулся президент, убирая пистолет. — В Штайнграде в 2000 году хотели делать метро. Но безопасность президента важнее. В итоге мы прорыли довольно длинный тоннель, потратив на это весь выделенный бюджет. Так что если вдруг так случится, что Матидзуки каким-то невероятным образом прорвётся через нашу армию к штабу, Мы просто уедем на электропоезде. В Филакуте нас будет ждать самолет. Вернее, меня будет ждать самолет. Но если мы сможем договориться, то меня резко превратится в нас, если вы понимаете, о чем я». «Как уж тут не поймешь, вздохнула Маргарет. «Но я не намерена убегать. Я хочу встретиться с Матидзуки лицом к лицу». На это все присутствующие военные лишь расхохотались. Проклятые тупые индюки. Гата стиснула зубы, от накатившей злобы. Она могла бы хоть сейчас приказать Наиру вырезать всех присутствующих, но было слишком рано. Президент хочет использовать ее как щит? Пускай. Маргарит тоже не лыком шито. Остался в ее рукаве еще один козырь последний и самый невероятный билет в один конец специально для отпрыска проклятой сучки шевалье. Плотное облако из дыма, пепла и обломков мощным грибом поднялось вверх. Мимо меня пролетели куски земли, техники и людей. Ледоед сказал, что современная война спокойнее и тише. Мол, для нее уже не нужны жуткие спецэффекты, как раньше. Видать, слукавил. Из-за особенностей моей прошлой работы я относился к жизни военных и бандитов как к расходному материалу. Как я уже говорил, Они сами выбирали свой путь, прекрасно осознавая, что в любой момент могут отправиться на тот свет. Однако сейчас я увидел картину уже с другой стороны. Да и масштабы были далеко не такими мелкими, как раньше. Все же мы вышли против целой страны. Мне было совершенно наплевать на то, что происходит внизу. Единственное, что действительно заботило, в порядке ли мои ребята? А взрывы, стряк от крупнокалиберных пулеметов и свист ракет отошли на второй план. Грейс летела рядом, и иногда я замечал ее мимолетный, скользящий взгляд в мою сторону. Что она хотела увидеть? Мои мысли? А ведь когда-то в глубине души остатки моей человечности проснулись, переваривая то, насколько же война — жестокая и бесполезная сволочь. Боржевич мог просто отдать мне Маргарет, а вместо этого отправил своих солдат на верную гибель. Но не мне его судить. Будет стоять на моем пути смету к чертовой матери. Тем более Священный Союз дал мне на это зеленый свет. «Обнаружен отряд кав в двух километрах к северо-востоку от заданной точки», — пропела Кэрол. «Палач, передаю информацию», — произнес я. «Отряд кав зачистить немедленно». «Приступаю», — ответил он. «Босс, Паламутия и Верска полностью зачищены», — отчитался скала. Пытались оттеснить нас танками и шагоходами, но вышло криво. «Обнаружен небольшой склад боеприпасов». «Принял. Заберите трофеи и возвращайтесь на базу», — ответил я. И, повернувшись, Грейс кивнул. Сделав манёвр, мы еще раз пролетели над населенным пунктом. Местные жители светливо прятались по домам. Все, кроме стариков, которые просто стояли возле своих деревянных избушек, совершенно непринуждённо глядя на то, как между огородами пытаются протиснуться шагоходы. Танки уничтожали асфальт, заборы, небольшие строения, а иногда и транспорт, который попадался на пути. Казалось, что на мгновение я реально стал адским генералом Легиона Бога Разрушения, который решил немного отыграться на этой стране. «Каково это — быть завоевателем?» — раскрыв шлем, поинтересовалась Грейс, когда мы приземлились возле огромной крышки крейсерского ангара. «Разве же это завоевание?» — усмехнулся я. «Мы пришли и устроили настоящий погром. Нет, я всем доволен, но...» Этот, как там его? Боржевич ведет себя очень неправильно. Зачем ему все эти проблемы? Он попробовал встать в позу, получилось так себе. Чему все эти лишние телодвижения? Да, я совершенно согласна. Видимо, гордость не позволяет. Зато позволяет своих людей в расход пускать, да? Бред, — отмахнулся я и зашел на борт. Людоед, что у нас там по операции «Здравствуй, елка, Новый год»? задумчиво протянул он из динамика. Как вы понимаете, в сам Штайнград нас официально не пускают. Да и не пустят без боя. Разведка доложила, что крупный очаг сопротивления есть в небольшом городке в 20 милях отсюда. Шаровой вроде. Да хоть квадратный. Они вообще, как на нас реагируют? Повстанцы нам не доверяют. Оно и понятно, сколько раз кланы пытались их поиметь. И имели, что самое мерзкое. В общем, надо думать, как обойти стену непонимания. Возможно, когда будем отдавать гуманитарную помощь, мне или Скале удастся войти в контакт и договориться». «Только не Кроули. Они его испугаются». «Чего там боятся, Добрейшей души человек!» — усмехнулся людоед. «Ладно, вы специалисты. Но смотрите же, чтобы без лишнего шума». «Обижаете, босс?» — возмутился наемник. «Мы в этом деле давно, так что справимся. Пока выдвигаемся в сторону шаровой. Очистим место от возможных проблем». Буду ждать, ответил я, и направился на вторую палубу, где находился зал военного планирования. По сути, если мы реально сможем договориться с повстанцами, то, возможно, нам выдадут актуальное местоположение Маргарет. Пока что, кроме того, что торговку наемниками переправили в Штайнград, у нас информации не было. Город с населением в 3,5 миллиона. Про площадь я вообще молчу. Да, старая корга могла спрятаться где угодно. А прочесывать и вскрывать весь город будет очень долго и напряжно. Подойдя к карте, растянутой на столе, я еще раз оглядел наши позиции. Увы, у президента нет шансов. Явлений он сгонять ко мне не торопится, видимо, держит для финальной битвы. Но есть ли в этом смысл? Людает с ребятами будут месить армию. Мы с Грейс перелопатим явлений и спокойно прорвемся к Маргарет. Очень надеюсь, что эта тварь не закончит жизнь самоубийством. Я хотел вытащить ее живой, чтобы она успела понять, что такое боль. В голове сразу же появилось столько различных способов убийства, что ненароком стало страшно. Те небольшие остатки человечности в моей душе махнули рукой и спрятались поглубже, чтобы не видеть всего этого. «Босс, Сабаль на связи!» — раздался монотонный голос. «Чего там?» «В лесу возле Шаровой обнаружен партизанский отряд сопротивления. У них разбит небольшой лагерь». Подойти ближе не можем. Вокруг лагеря огромное количество ловушек. Судя по всему, они к чему-то готовятся. Принял. Продолжайте наблюдение. Так точно. Отмерив еще несколько клеточек, я поставил две пластиковые фигурки на квадрат B12 на карте. Значит, партизанский отряд? Интересно, что в современном мире могут сделать эти самые партизаны. Усевшись в кресло, я продолжал смотреть на пластиковые фигурки на карте. Почему-то я думал, что в крейсере будет проекция, однако людоед заявил, что бумажное надежнее. Почему именно, вы не сказал. Зато сейчас я чувствовал себя истинным генералом и полководцем. Правда, я сам лишь получал информацию и наблюдал за результатом, но почему бы и не проникнуться атмосферой, раз появилась такая уникальная возможность? Не все же время стоять с угрюмой рожей, слушая монотонные доклады от дубровской и Соболя. Ах да, Соболь! В общем-то, среди семьи Людоеда был еще один замечательный, а главное, очень запоминающийся персонаж. Франц Бахрак Фиджеральд, или же попросту Соболь. Если бы у меня попросили найти человека, который всем своим видом олицетворял бы скуку и монотонность, то я бы, не задумываясь, показал именно на него. Лет пять назад закончил службу в Национальном разведательном агентстве Американской Республики и вышел на заслуженный покой. Суховатый мужчина с внешностью британского дворецкого, На лице носил вечно спокойный и слегка надменный вид. А эти тонкие закрученные усики лишь усугубляли ситуацию. «Этакий исходавший Экюль Паруа» со страниц романов Агаты Кристи. А его скрипучий голос можно было записывать и продавать в детских магазинах вместо колыбельных. Дотошен и очень аккуратен. В семье Людоеда занимал положение руководителя группы разведки. Очень плотно общался с Кроули и не раз использовал его уникальные связи по всей планете. Единственное, в чём мы с Соболем были похожи, — дикий перфекционизм. Только вот со стороны старенького разведчика еще был жуткий педантизм. Честно говоря, меня веселили некоторые его фишки во время разговоров. Уж очень он любил поправлять людей, за что частенько получал нагоняет людоеда. Так вот, Соболь был специалистом высшего уровня, но только вот во время его докладов мне жутко хотелось спать. — Босс! — в наушнике зазвенел прекрасный голосок милашки-кукловода. Как отвратительно звучит. Нет, все таки буду называть ее куколкой. Так куда лучше. Слушаю. Сделав важный вид, ответил я. Докладываю. Только что на подъезде к Шаровой было замечено отделение явлений, тоненьким голоском произнесла она. Мой отряд БПА смог заметить энергетическую активность вокруг города. Видимо, они хотят поставить барьер или что-то в этом роде. Дерьмо. Кроме них там что-нибудь есть? Со стороны Штайнграда приближается боевая колонна из танков, БТР и шагоходов. «По нашим подсчетам, они будут на месте через 10 минут». «Они засекли наших?» «Маловероятно. Предполагаю, что они едут на разборки с сопротивлением». «Принял. Вводи оттуда наблюдателей. Мне нужны беспилотники с пушками для поддержки». Будет сделано», — ответила она и отключилась. «Людоед, Шаровом намечается вечеринка», — переключившись, произнес я. «Уже понял. Высылаем подкрепление. Грейс, прикрой меня». «Да, хозяин». «Если одного раза было мало...» то я всегда готов повторить. Говорят, много веков назад в этих краях ходила легенда о том, что из-за гор прилетит страшный дракон и заставит землю кипеть, а народ поклоняться ему как верховному божеству. Только вот никто так и не рассказал, когда именно это произойдет. Дым от тяжелого табака в очередной раз обжёг горло. Жадич напряженно выдохнул и, затушив окурок, вернулся обратно к БТР. Чего Стали? Же! гаркнул он и ударил носком ботинка по пыльной покрышке. Колонна старохтением двинулась дальше. Запрыгнув на ходу во внедорожник, генерал с тоской посмотрел на висящих над городом явлений. Чертовка! Это ведь она привела в республику беду. А президент как будто помешался. Нет, у него и раньше были странные идеи но они хотя бы не шли наперекор здравому смыслу. Прав был Мишко. И хорошо, что увез дочку в Лондон. Там сейчас куда безопаснее. Да и мать за ней уж точно присмотрит. Однако было в поведении Бржевича нечто странное. Не то, чтобы его разум был затуманен, или же на него снизошло очередное наваждение, как будто он знал больше всех остальных и просто не хотел делиться. А совет что? Они лишь послушные болванщики, которые кивают головами да исполняют приказы главнокомандующего. Вот тебе и Великая Республика. с лживым ублюдком во главе. А с Матидзуки и Чиро было бы лучше договориться. И не будь тут так много свидетелей, Жадич бы, наверное, рискнул. Конечно, это была бы государственная измена, которая, возможно, повлекла бы за собой расстрел. Но генерал реально думал о чувстве долга и ответственности перед людьми. Война нужна лишь слабакам, которые пытаются скрыть денежные махинации. И Боржевич как раз был одним из таких. Тяжко вздохнув, генерал взглянул на часы. До заветного часа оставалось всего ничего. еще совсем немного, и республики не станет. И до президента дойдет, что все его действия были бесполезными. Но вдруг по ушам внезапно ударил скрипт тормозов, и жадича наклонила вперед. колонна резко остановилась. «Что там?» Схватив наушник, прорычал генерал. Мать Эдзуки на подлете! С ним второй каф!» протораторил взволнованный голос из динамика. Твою мать! выдохнул жадич и, выскочив на улицу, глянул в бинокль. Завис в пятистах метрах от первой тройки явлений, что охраняли въезд в город. Интересно, зачем? По слухам, он мог развивать скорость до полутора маха. Разве не легче было налететь внезапным ураганом, чтобы застать противника врасплох? Нет, он что-то выжидает. Просчитывает возможный ход боя? Или же решил поступить по кодексу чести и вызвать их на поединок? Нет, тоже маловероятно. Матидзуки явно не из тех, кто будет соблюдать правила приличия. Откусит голову и не заметит. А может быть, он хочет сделать все максимально аккуратно, чтобы не задеть гражданских? Но Матидзуки с напарником внезапно исчезли, как будто испарились. И лишь мощный хлопок прорыва звукового барьера намекнул на то, что они пошли в атаку. У явлений не было ни малейшего шанса. Однако Квазар делал что-то совершенно непонятное. Они подлетели к белым каф и зачем-то отрывали маску от шлема. «Что это? Что они делают?» «Отходим!» — прокричал генерал, понимая, в какое положение они могли вот-вот попасть. Колонна медленно начала двигаться назад в сторону поворотного пятачка. «Если Матидзуки заметит их, то без особых проблем разнесет к чертовой матери» а тратить силы в неравном бою будет крайне расточительно. Первые три явления уже болтались в воздухе, удерживаемые напарником Матидзуки. Что он с ними сделал? Просто оглушил? Но для чего? После того, как монстр разобрался с первой тройкой, к нему уже вовсю летело еще шесть явлений. Они разделились на три пары и начали атаковать по очереди. Увы, дальше Жадич видел лишь обрывками. Такие скорости явно не для обычного человеческого глаза. Матидзуки воспроизвел ярко зеленый барьер, который превращал все техники нападавших в жалкие снопы искр. Однако третья пара разлетелась, попытавшись атаковать сразу с двух сторон. Бесполезно. Два небольших энергетических щита вновь превратили все яркие лучи в едва заметные вспышки. Теперь явления пытались сгруппироваться и атаковать с разных сторон, подобно последней паре. Три энергетических луча одновременно ударило по HRO с разных сторон, осветив окрестности мощной вспышкой. Жадич даже почувствовал жар от взрыва на щеках. Неужели все? Квазар погиб? Вот так просто? Темное облако дыма внезапно расселось, и первая пара явлений превратилась в кровавой пар. Вот она, сила, которая не имеет аналогов в мире. Ядерные боеголовки, бесполезные игрушки, метанаёмники, никчемное пушечное мясо. Квазар — вот оружие нового поколения то, что способно поставить весь этот мир на колени. И он уже здесь, совсем рядом. Оставшиеся пары смогли оттеснить и чарок лесу синими вспышками. Увы, дальнейшая битва скрывалась от глаз генерала за кронами деревьев. Что же будет дальше? Кто в итоге победит? Явления на дикой скорости влетели в лес. По резко поднимающимся столбам дыма и мощному грохоту было несложно догадаться, что там происходит. Деревья буквально вырывало с корнями, подкидывая вверх на 10 метров. А затем произошло то, чего Жадич никак не ожидал. Матидзуки резко поднялся над лесом, держа в руках кровавые ошметки, а затем довольно плавно подлетел к генералу. Дыхание бывалого вояки сперло от ужаса. Тело буквально сковал страх. Он не мог пошевелиться, предчувствуя жуткую смерть. «Генерал», — по-английски произнёс Матидзуки, — и, приземлившись рядом, швырнул к его ногам окровавленные останки явления. «Я могу с вами поговорить?» «Да, да!» — дрожащими от страха губами ответил Жадич. <seditation> «Зачем вы сопротивляетесь? Что вам это даст?» Вечерой открыл маску шлема, и сердце генерала ушло в пятки. «Что это? Что это за зверь? Вместо белков у глаз черная непроглядная темень. Зрачки светились жуткими алыми огоньками» а по лицу парня расходились темно серые вены молнии. «Генерал, открывать огонь!» — кричали из наушника. «Приказ... приказ президента...» — запинаясь, ответил генерал. от «Отставить огонь!» «Он видел, во что превращается его армия?» — спокойно спросил Ичиро. «Ви «Видел?» «И он не отступится?» — Матидзуки хрустнул шею и взглянул на отдаляющуюся колонну. «Я... я хотел бы... пере- Переговор! Переговоры! Уже слишком поздно, генерал! усмехнулся монстр и начал медленно подниматься в воздух. Прикажите первому БТР подъехать сюда. Да поживее! У меня мало времени. Зачем? Здесь я говорю, холодно ответил Матидзуки. Живее! Понял. Нет, это не человек. Обычный смертный не мог превратить уважаемого генерала в трусливую свинью, которая будет отделываться от ужаса. Где-то в глубине души Жадичу было очень стыдно. Какой же он после этого генерал? Б... Браво, четыре! Выехать из строя! Вас понял, ответили из наушника. Один из БТР выехал из колонны и подкатил к генералу. Я хочу, чтобы вы запомнили каждый момент того, что сейчас произойдет, генерал, произнес Матидзуки, закрыв шлем. А затем передали президенту, что его ожидает то же самое, если он в кратчайшие сроки не выдаст мне, госпожу Маргарет. Вы меня поняли? Да! Замечательно. Монстр распростер руки, и Жадич почувствовал, как по земле пошла вибрация. Что? Что происходит? Земля как будто сошла с ума. Пласты глины разошлись в разные стороны, буквально хороня колонну заживо. Генерал слышал крики солдат. Кто-то даже пытался стрелять, но все было бесполезно. Подлетевший в это время напарник сложил тела явлений возле снившего пня, и, поднявшись прорезал бурлящую землю ярко-красным энергетическим лучом, вызвав сразу несколько мощных взрывов. Лицо больно обожгло, а уши моментально заложило от жуткого грохота. Как будто совсем рядом ракета пошла на взлет. жадича отбросило взрывной волной на два метра, и он с хрустом сломал кисть, когда обрушился на камни. В голове все перемешалось. А в ушах стоял дикий звон, перебивающий почти все звуки. Огромное пламя за считанные секунды Превратила технику в простое ничто. Каково было этим ребятам, от которых сейчас остался один пепел, генерал даже и думать не хотел. Постанывая от боли в сломанной руке, он повернулся и почувствовал, как тошнота резко подбирается к горлу. Опражнив желудок, Жадич медленно, опираясь здоровой рукой на ствол дерева, поднялся и взглянул на Матидзуки. «Нет, это точно не человек». Безжалостный монстр, который уничтожит республику и всех ее жителей вне зависимости от пола и возраста. «Всего доброго, генерал!» — открыв шлем, произнес Матидзуки. Это была даже не улыбка, а звериная скал. Жадич осознавал, что на него смотрел сам Люцифер, хозяин ада, который пришел, чтобы поработить этот мир. На трясущихся от страха ногах генерал подбежал к БТР. Солдаты помогли ему залезть внутрь. «Штайнград!» — завопил он. «Но, сэр, ваша рука! Ты видел, что эта тварь сделала с моими ребятами? Президенту! Быстро!» БТР хрустнул в коробку передач и, покачиваясь, поехал в сторону Штайнграда. Единственным желанием генерала было как можно скорее добраться до штаба, а потом бросить погоны в лицо Бжевича. Ублюдок. Так как он вообще смеет ставить жизни своих солдат ниже этой заумной английской шлюхи. Но это не самое главное. Президент еще не знает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 а они до сих пор не убедились, что мы на их стороне?» «С технической точки зрения мы не на их стороне», — монотонно ответил Соболь. «Сопротивление не доверяет аристократам, потому что те, преследуя свои цели, вредят гражданским. Как ни взгляни, господин Матидзуки — аристократ, и он преследует свои цели. А еще наша техника наезжает на огороды и ломает частную собственность». Это, конечно, несравнимо с тем, что тут делали предыдущие хозяева карты. Но всё же, некое сходство есть. Да и к тому же, мы тут и суток не стоим, а уже успели наделать приличного шуму». «Возможно, после того, как они увидят, что мы реально привезли гуманитарную помощь, ситуация изменится», — прогудел Скала. «Но, учитывая их предыдущий опыт, это очень маловероятно. Нам нужна зацепка». «Войск, который позволит им понять нашу истинную цель и то, что явление, по сути, мощнейший сдерживающий фактор войск сопротивления». «Мост, говоришь?» Я задумчиво почесал затылок. «Эх, не нравится мне эта идея, но ваши намеки слишком толстые». «У вас нет другого выбора, босс», пожав плечами, ответил Соболь. «Да и к тому же, не божий ли дар, что мальчишка оказался на нашем корабле?» «Нет, не божий», сухо произнес я и, развернувшись, подошел Грейс. «Будешь отвечать за него головой? Абсолютный приоритет, ты меня поняла?» «Да, хозяин, я с него глаз не спущу», с готовностью ответила она и, вытянувшись по струнке, приложила руку к голове. «К пустой не прикладывают», — фыркнул я и направился к Голди, который все это время сторожил Томика в комнате отдыха. Пройдя по узкому коридору, я встретил пилотов, которые тут же разошлись в разные стороны, приветствуя меня. Кивнув им, Я вышел в отсек, где стояли шагоходы и несколько роботов. Глядя на все это огромное пространство внутри крейсера, я невольно задумался, что было бы очень удобно завести внутренний транспорт. Что-то типа электронных самокатов. «Босс!» — радостный Шерик выскочил из своего громоздкого муромца. «Я это просто словами не описать, как я счастлив!» «Чего это?» — удивился я. «Строительство и архитектура — это мой основной заработок!» Вы, в последнее время Ураборос редко дает мне нормальные заказы. Как-то раз даже пришлось выступать на детском празднике в шагоходах. Это ли настоящая жизнь? В наших венах течет горячая кровь. Мы с ребятами хотим чувствовать вкус сражений. И тут вы подогнали нам такой ошеломительный подарок. В общем, от души спасибо большое. Без проблем. Я рад, что хоть у кого-то радостный настрой. Чего это вдруг? Ну, большинство понимает, чем мы сейчас занимаемся. «И что теперь? Главное то, как ты на это смотришь. Вот лично я сейчас думаю о том, что, по сути, мы избавляем мир от зла. Еще бы так раскурочить небоскреб, Это какой же сучкой надо быть?» «Кстати, сколько там еще? «Мы с ребятами даже до середины не добрались. В лучшем случае закончим к лету», — вздохнув, ответил Шелик. «Принял. Ладно, я все равно рад, что у вас боевое настроение. Кстати, а как вы с наемниками? Поладили?» «Я этого людоеда знал, когда он еще примерным мальчиком был», — усмехнулся он. «Так что все нормально. Старые знакомые объединились, в общем». «Прекрасно. Тогда пока наслаждайся отпуском. Скоро поедем домой. На стройку!» — злобно хохотнул я. Шелик лишь скривил недовольную физиономию и, отмахнувшись, залез обратно в Муромце. Спустившись на вторую палубу, я быстрым шагом дошел до комнаты отдыха. Голди вытащил доску и показывал, как решаются уравнения с дискриминантом. «Не дня без учебы? спросил я, заглянув через порог. «Ну, не без дела же и тут сидеть», — пожав плечами, ответил оборотень. «Ага. Так, Томик, в общем, мне нужно, чтобы ты ответил предельно честно. Я могу на тебя рассчитывать?» — спросил я. «Да, я вам никогда не совру», — ответил мальчишка. Это волнение даже вскочил со стула. «Хорошо. Ты хоть раз бывал в Шаровом?» Конечно. У меня тут раньше тетка жила, пока ее не расстреляли за помощь повстанцам, — вздохнув, ответил мальчишка. — И дядька. Но он пропал. Тоже умер, скорее всего. — Ты знаешь того, кто отвечает за сопротивление? — Витолда? Конечно знаю. Это же один из глав сопротивления. Можно сказать, что Шаровой — это первый по величине очаг повстанцев. Витолд знает все. — Понял. Тогда я сейчас отойду ненадолго. Я знаю его лично. «Если надо, то могу вас уму представить. И Толд хороший и очень добрый человек. Он ни за что не отвернется от тех, кто нуждается в помощи», — подошвлённо произнес Томик. «Просто замечательно!» Кинув, я вышел обратно в коридор и... «Нет, я не хочу топать обратно в кабинет через весь крейсер. Ну его нафиг. Пускай сами ко мне идут. Мы же не в фильме, чтобы варяжно обсуждать все вопросы в кабинете. Соболь наверняка все знает и сможет подтвердить информацию». Я больше переживал, что этого самого Витолда могло уже и не быть живых. Томик с нами уже почти месяц, а ситуация в этой стране очень нестабильная. Соболь, есть информация? Слушаю внимательно, — раскрепел его голос в динамике. Парень говорит, что всем заправляет некий Витолд. Имя такое странное. Похоже на название комплекса витаминов для бабушки. Ты хоть раз слышал о таком? Витолд Узабан? Да, он довольно влиятельная фигура в армии сопротивления. Если бы мы могли с ним как-то сконтачиться, то было бы прекрасно. Он откроет нам многие дороги и, возможно, сообщит полезную информацию. Принял. Людоед, как слышно? На связи. Бери людей и начинайте грузить гуманитарную помощь по грузовикам. Выдвигаемся в шаровой. Будет сделано, — ответил он. Значит, местный лидер сопротивления? Будет очень интересно посмотреть, что из себя представляют современные ополченцы нового мира. И все таки история здесь сильно отличалась от того, что было в моем прошлом. Раньше я не придавал этому особого значения. Да, что-то есть, некоторые вещи похожи, и даже один в один совпадают по значению, но все же большая часть была иной. Почему я раньше об этом не задумывался? Наверное, потому что не особо соприкасался с историей. Томик рассказал один старый прием, который зачастую использовали в средневековой Европе, когда хотели показать мирные намерения. В 1873 году, когда король Франции решил отхватить кусочек острова венгрии он отправил границам довольно большое войско, однако там их уже поджидала имперская армия. Оказавшиеся в ловушке французы бились до последнего, когда все поняли, что если так пойдет и дальше, то сражений просто не будет победителя. Австро-Венгрии сделали желтый флаг и направились на переговоры. С тех самых пор это было некой местной фишкой, про которую я даже не знал. Однако идея с флагом мне не понравилась. Чему вся эта лишняя символика? Одного томика, по идее, будет достаточно для того, чтобы местные хотя бы с нами поговорили. Но людоед и все остальные идею с флагом все таки поддержали. «А что? Как по мне, очень символично», — пожав плечами, ответил Прескотт. Погрузив гуманитарную помощь в грузовики, мы длинной колонной направились в шаровой. «Ну да, народ был настроен не очень дружелюбно» даже несмотря на желтые тряпки. А когда местные проводили нас во дворец культуры для разгрузки, мы его все ждали почти час, пока хоть кто-нибудь не решится к нам подойти. Первым оказался пузатый мужик в помятом кителе и допотопной фуражке, как в старом советском фильме. «Доброго дня!» — вежливо поздоровался он и, спрыгнув с лошади, подошел к одному из наших наемников. «А, «Э, подскажите, кто тут за главного?» «Я. Меня зовут Матидзо Кичиро». Выйдя из строя, Я протянул руку для приветствия. «А, так это вы!» Мужик слегка настороженно сглотнул, но на приветствие ответил. «Я ни в коем случае не хочу проблем ни для себя, ни для своих людей. Да у меня вопрос». «Прежде чем начать говорить, вы могли бы представиться?» «Меня зовут Амадей Жерч. Я воид этого города». «Приятно познакомиться», — кивнул я. Воит, это что-то типа старосты небольшого поселения». Честно говоря, в реальной жизни я никогда такую должность не встречал. Отдавала она чем-то старинным, очень далеким от нашего времени. Но таков уж этот новый мир. — Взаимно, — слегка улыбнулся Пузан. — А вопрос такой, мальчонка вам зачем? Дело в том, что мы стерпим все, как раньше, так и сейчас. Воюйте на здоровье. Но ребятенка то зачем взяли? Все же стоит понимать, что он может вырасти ученым, врачом, или, может быть, учителем станет. «Не надо его ломать уже сейчас. Если он вам не особо нужен, то позвольте, мы заберем его». «О, простите, вы неправильно поняли. Томик — мой младший брат. Просто он знает местного главу сопротивления, и я бы хотел, чтобы он нас познакомил». «Сопротивление?», Сопротивление? — глаз Войта нервно дернулся. «Какого ещё сопротивления?» «М-да. Разведка с ним лучше не ходить. Мы пришли к вам за помощью». Хе? — не удержался Пузан и оглядел сперва наши грузовики. Потом вооруженных солдат, а затем его взгляд уперся в мою черную броню. Чем бедный загнанный человек может вам помочь? Мы же видели, как вы с Биали разобрались. Биали это кто? Эм. бойд начал перебирать в голове английские слова. Отбеливатель! А, белый! Точно! Белые это вы про наемников президента? Да, они опасны и сильны. Вы же из них сделали разбив. Чем такому, как вы? «Могут помочь простые люди!» «Глава сопротивления может...» Не успел я договорить, как Томик выскочил из машины. Дядяма! Воскликнул он и с налёту обнял Пузана. «Вы живы!» «Мелкий, ты чего контору палишь?» По-русски возмутился Войт. «Они же нас... Ты Тыгадын!» «Нет, это мои друзья! Они пришли, чтобы уничтожить ведьму, которая отдала засранцу белых солдат а Пузан поднял взгляд на меня и вновь заговорил на английском. «Мальчишка говорит, что...» я знаю русский язык». «Тьфу, а чего сразу не сказали? Ладно, мальчик говорит, что вы свои. Мне бы его на пару слов тет-а-тет. Как его спринято говорить?» «Нет, это не обсуждается», — строго ответил я. «Вы не доверите племянника его родному дяде?» — удивился Пузан. Еще с минуты назад вы вели себя так, как будто его не знаете. «Я понятия не имею, кто вы и зачем приехали. Буду еще говорить, что мы родственники. Я бы его у вас в любом случае вырвал». «Жизнь бы положил, но вырвал!» — злобно проурчал Войд. «Давайте условия! Мне в любом случае нужно с ним поговорить!» «Грейс, вылези из каф, иди сюда!» — произнес я. Мун в мгновение ока оказалась возле меня. «Девушка пойдет с вами, и не вздумайте прокручивать фокусы!» Я строго посмотрел на Пузана. Амодей Амадей с подозрением оглядел хранительницу. Дьявол! «Нет, она очень хорошая!» — поспешил предупредить Томик. «Я ее знаю она мой друг дьявол не может быть другом кто ее господин и чуро мальчик указал на меня а кого то более человечного у вас нет нет строго ответил я ладно пойдемте за мной обреченно вздохнув ответил войд мон тут же взяла томика за руку и они направились за пузаном более человечного вспоминая характер грейс я бы и без приказа с приоритетами задумался «А если в нашей команде кто-то более человечный, чем она?» Их не было довольно долго. Даже Голди вышел из машины и обеспокоенно подошел ко мне. «Ну что там?» — спросил он. «Видимо, еще говорят. Не волнуйся, я отправил с ними Грейс». «И всё равно. Что этот пузан сказал?» Оборотень подошёл к лошади и погладил ее за лохматую гриву. «Что он воет, а еще родственник Томика. В любом случае, посмотрим, что будет». Если получится выйти на этого Витолда, то проблем в дальнейшем проведении операции не будет. «Переживаете о мирных жителях и солдатах республики?» «Переживаю о потраченном времени. Нужно побыстрее разобраться с Маргарет и лететь домой», — сухо ответил я и присел на порог грузовика. Время тянулось крайне медленно. Еще десять минут прошли, как будто целый час. Но Томик и Грейс наконец-то вернулись с компании трех ребят в военной форме. «Мы обо всем договорились». Состряпав такую серьезную мину, как будто он был частью гангстерской группировки, произнес Томик. «Ой, да чего, шкодный малый!» «Витолт ждет вас у себя до разговора!» «Правда?» «Это зачет, обрадовался я. «В таком случае я повышаю тебя до своего личного советника, если ты, конечно, не против». «Я обдумаю ваше предложение!» раздувшись от важности, ответил он, и под хихиканье Грейс вальяжно залез в грузовик. «Красавчик!» Солдаты вывели меня с площади, а затем мы направились в сторону старенького кабака. «У Захара», — гласила выцвешшая от старости вывеска. Внутри было пусто. Скорее всего, от того, что бар попросту был разрушен. Столики перевернуты, стулья по частям были разбросаны по всему залу, а апогеем всей этой жуткой картины был сгоревший рояль, красовавшийся на запыленной сцене. Пройдя вдоль разбитой барной стойки, Мы прошли через грязные занавески к металлической двери. Интересно, что бы сказал тот Увидеть он весь этот беспредел. Один из солдат трижды постучался, и словно в старом, нуарном детективе к нам из узкой щели выглянула пара суровых глаз. Замок щелкнул, и дверь с гулким звуком открылась. Дальше мы попали в узкий коридор, в котором тусовалось около двух десятков вооруженных солдат. Так значит, вот он какой! «Штаб, сопротивления. В конце нас поджидал самый обычный кабинет. Единственное, что мне реально бросилось в глаза, это огромные оленьи рога, которые висели прямо над входом. Видимо, какой-то знак или просто украшение. Дверь со скрипом закрылась, и к столу вышел косматый мужчина. Из-за бороды было сложно определить, сколько ему на самом деле лет. Одет он был очень небрежно. отертые старые брюки, берцы, да военный китель, накинутый на плечи поверх белой майки. «Значит, это вы!» — без приветствия начал он, присев на скрипучий стул. «Тот самый казар, о котором все говорят!» «Сюда я пришел, как обычный человек!» «Хм, серьёзно?» — удивился Косматый. «Что же, это радует! Витал Тузабан, глава этого... Как вы там нас называете? Спротивление?» «А разве вы называетесь по-другому?» «О, нас именуют по-разному. Сопротивление, постанция позиция. Но мы же предпочитаем называть себя просто неравнодушными людьми. Неравнодушными, потому что вышли против самовлюбленного и помешанного на войне тирана, который искренне думает, что во всем виноваты аристократы. Однако вы можете называть нас как вашей душе угодно. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вытащили наших людей тогда. Насколько я понимаю, это был ваш самолет? Да, мой. Но это было случайностью. Я не герой, просто есть определенные психические отклонения. «Хорошее вас отклонение», — улыбнулся он. «Томик говорит, что ваша семья активно занимается его образованием. Это правда?» «Верно. Только вот у меня вопрос. Мы искали его родственников, но так никого и не нашли. Как так получилось, что его родной дядя воет этого города?» «Для Бржевича все, кто имеет республиканское гражданство, его собственность. Так что, если вы рассчитывали на международный реестр, то просто забудьте и смиритесь». «Амадей участвовал в очень сложной операции, и мы потеряли его на два месяца. Он вернулся через неделю после того, как вы забрали наших ребят с того аэродрома». «Теперь все понятно». «Хорошо, раз вы удовлетворены ответом, теперь же моя очередь задавать вопросы». «Да без проблем», — кивнул я. «Только сразу хочу предупредить. Я человек, который терпеть не может зауалированных разговоров с различными красноречивыми оборотами. Мне нравится разговаривать напрямую». Я не верю в клятвы, патриотизм и слепую преданность. Я верю лишь в мотивацию и взаимовыгодные отношения. О, -о ведь недоверчиво приподнял бровь. Да ладно. А вы точно аристократ? Можно сказать, стал им вчера. А, -а, а, тогда все понятно. В любом случае, мне нравится ваш настрой. А теперь к сути. Что вам надо? Моя основная задача ⁇ уничтожение Агаты Маргарет, торговки наемниками, которая активно сотрудничает с вашим президентом и мне, по сути, поможет любое содействие с вашей стороны. Вы знаете эти края, а я здесь всего лишь гость». «Ам», — Витол задумался, — «заимная вега, говорите?» «Именно. Вы, наверное, не в курсе, что мы на протяжении пяти лет готовим переворот. Восстание народа против республиканской власти, если быть точнее. Ибо гражданская война уже всем надоела. И в прошлом году мы уже собрались все это организовать. Были подготовлены силы и ресурсы, но кто-то сдал нас. Боржевич прекрасно понимал, что обычным оружием не сможет нам противостоять. И тут на горизонте появилась старуха. Торговка наемниками, которая сразу дала понять, что принесет в нашу страну смерть. И мы ведь даже попытались, но ничего не вышло. Явления стали единственным и самым мощным сдерживающим фактором для нас. Вы говорите, что верите во взаимную выгоду и мотивацию, да? Мы готовы вам помочь. Но при условии, если вы уничтожите всех модифицированных солдат Маргарет, В этом наши цели совпадают», — кивнул я. «На данный момент мы уже захватили несколько поселков городского типа, а также зашли в Шаровой. Мы совсем близко к Боржевичу, но штурмовать Штайнград я пока не готов. Мои помощники рекомендуют заключить город во временную блокаду, но для этого нужно больше информации». «Знаете, раньше я никогда не верил в знаки судьбы, но сейчас чувствую, что сама Вселенная кричит о том, что пора Понимая, что вам нет дела до наших политических игр, но божевич сам виноват в том, что случилось. Страну нужно приводить в порядок. Нам необходимо вступить в Священный Союз и начать экономические отношения со странами-соседями. Поэтому я очень жду того момента, когда Знамя княжества будет гордо реять над штабом в Штайнграде. — Значит, мы договорились? — Договорились. Глядя на вдохновленного Витолда, я начинал ощущать, что миссия по уничтожению Маргарет постепенно превращается в самую настоящую революцию. Но это уже не наша забота. Уничтожим явлений, разберемся с Маргарет, и все. Вляпываться в исторический момент я очень не хотел. Да и зачем оно мне? Пускай политические деятели сами занимаются играми в своей песочнице. «Ну что там?» — спросила княжна, глядя на вылетающие камни и куски земли. «Есть хоть маленький намек на проход?» «Пока нет. Работаю», — ответил Фусаваши, с пыхтением вытаскивая камни невидимыми руками. После часа борьбы с завалом, который вел обратно во дворец, пленники положения окончательно разворотили все, что было, и обрушили остатки потолка. На этот раз император хотел пробиться хотя бы к бункеру. Там был аварийный выход, который по тоннелю вел обратно на территорию дворца да если вдруг его завалило то местных припасов хватит для того чтобы можно было без проблем дождаться помощи если она конечно придет энергии княжные хватило лишь на то чтобы поддерживать небольшое пламя для освещения но воздух очень быстро кончался так значит мы просто спрячемся в бункере и будем ждать помощи спросила ее высочество С чего вдруг такие вопросы поинтересовался император выкатив очередной бетонный обломок просто Там на поверхности погибают ваши сограждане. Каково это — быть императором и понимать, что ничем не можешь помочь? — Ничем не могу помочь? — с удивлением переспросил он. — С чего это вдруг? Я собрал надежных людей вокруг себя, создал защитника, который пока тестовый, но все же имеет огромный потенциал, организовал все службы так, что они сейчас отстраивают мой город вместо того, чтобы разбежаться в разные стороны. «Император берет меч в очень редких случаях, потому что он не солдат, а правитель. Символ власти, в который верят люди. Поэтому, чтобы полностью исполнить свои обязанности, я должен обратиться к своему народу лично. Я не имею морального права отступать в такой момент. Они должны увидеть, что Япония не сломлена. Мы будем стоять на своем до конца, кто бы там что ни говорил». «Иначе зачем вы формируете военные институты? Для чего создаете армию? Чтобы великий государь шел в бой с шашкой на голову? Сейчас не Средневековье, деточка. Мир изменился, и я вместе с ним. Именно поэтому, когда мы доберемся до бункера, вы останетесь там, а я пойду дальше исполнять свой долг. Жив я! Жива Япония!» «Как самонадеянно!» «Нет!» капитан должен уходить последним с корабля а еще мотивировать весь экипаж корабля пожав плечами ответил Фусаваши. о кажется нашел давайте быстрее император поднял здоровенную плиту и пробил сквозную дыру княжна пролезла через нее и протянула руку держитесь сейчас прокряхтев, Фусаваши кое как выбрался из завала плита рухнула и путь к отступлению был утерян что же «Теперь только вперед, <связывая> княжна взглянула во мрак узкого коридора. «Кстати, что вы чувствовали, когда узнали, что будете императором?» «Ам...» <связывая> — мужчина тряхнул серые брюки от пыли. «Нас, семья, была трое. эрита к сожалению, умер от пневмонии. А Ноунанка отказался от привилегий императорского рода и теперь просто работает врачом на севере. Мы иногда созваниваемся. В общем...» Это я к тому, что мне с самого детства говорили о том, что именно я стану императором. В детстве я не придавал этому особого значения, не совсем понимал, что это. А потом постепенно привык. Нет, конечно, между нами по секрету были моменты, когда я входил в ступор от осознания того, что же именно мне придется пройти. Честно, такого я бы ни за что не пожелал своим детям. «Грязь, обманный предательство. Вам очень повезло, что отец лишил вас права на трон». «Сама до сих пор не могу нарадоваться. Но я, я вас понимаю. Мне тоже с самого детства твердили, что я особенная. И знаете, я ведь даже поверила. А потом легион взорвал дворец. Тогда я поняла, что кроме титула и великой фамилии у меня больше ничего нет. Я такая же, как и все остальные. И тоже могу умереть», — вздохнув, ответила княжна. «Помню, одна бабуля, гадалка, сказала, что внутри меня поселился дух кошки. То есть у меня есть девять жизней, и каждый раз, когда я в опасности, одна из них сгорает». «И что стало? удивился император. «А то, что все это время мне невероятно везло. Я должна была умереть, но по каким-то причинам, как в книгах или фильмах, срабатывал странный фактор, и меня спасали. В последнее время Чаро был словно мой ангел-хранитель». Я ведь уже жизнью попрощалась тогда, в Питере. Но внезапно пришел он. Забавно. А ведь я не хотел его отпускать. Хорошо, что отпустил. А то потом бы чувствовал вину, — покачав головой, произнес император. Но дело не в этом. Тогда, в Питере, я потратила последнюю жизнь. Больше меня ничего не защищает. В следующий раз точно будет последним. И чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, насколько это реально. На Токио напали! Меня хотят убить, а Ичеро далеко и, скорее всего, даже не знает о том, что сейчас происходит. Княжна с грустью взглянула на свое маленькое пламя на ладошке. А ведь жизнь только началась. Хе! Император резко остановился и повернулся к девушке. Его улыбка была такой доброй, что внутри княжны вдруг стало уютно и тепло. Он смотрел на нее, как на собственную маленькую дочь, которая только что сказала какую-то наивную глупость. «Прости, что на «ты», но разве такое бывает?» «Вы про что?» «Про духов кошек. Скажи честно, ты с таким уже сталкивалась в реальной жизни? Видела нечто подобное у других людей?» «Ну, нет». «Пойми, когда люди говорят о том, что удачи нет, а есть лишь одно следствие, они впадают в крайность. А когда говорят, что есть только случай и судьба на которые ты не можешь повлиять, они впадают в еще большую крайность. Не бывает в нашем мире чего-то одного. Все имеет место быть. И удача, и случай, и следствие. Все это и есть наша жизнь. Мы можем просчитать все настолько четко, что, казалось бы, успех у меня в кармане. Но одна раскрутившаяся гайка — и все. В итоге получилась фиаско. Или же наоборот. Ты ничего не сделал, все профукал и. Вновь получилась фиаско. Однако тот, кто все просчитал, пришел к успеху. Мы постоянно пытаемся систематизировать то, что этой самой системе не поддается. А почему? Да потому что человек не любит хаос, ибо хаос эквивалентен неизвестности. А человеку надо все высчитать. Все до малейшей детали. До малейшей циферки. «Абсолютно все вокруг должно иметь объяснение, даже если его просто не существует». «К чему это вы?» «Сейчас узнаешь. Когда я, будучи янцом, начал изучать квантовую физику, то спросил у преподавателя, а где вот эти вот частицы? Как их увидеть? С чего вы взяли, что они есть?» На что он начал нести несусветную чушь? В конце я спросил... Так все эти частицы вы придумали только для того, чтобы выдвинуть теории и просто объяснить себе, как это, возможно, работает?» Он на меня сорвался и выгнал из аудитории. Это еще раз доказывает то, что человек может вбить себе в голову что угодно, и, возможно, так будет удобно для его логики, пускай даже без прямых доказательств того, что это истина так. И после всего этого... Попробуйте мне доказать, что ваша кошка на самом деле существует. М? «И? Что в итоге? К чему это все? спросила обескураженная княжна. «К тому, что не загоняете себя в могилу раньше времени. Все мы когда-нибудь умрем. Это факт. А своими кошками вы лишь ухудшаете настроение и, возможно, отпугиваете удачу. Вы совсем еще молодая девушка. Вам бы о будущем думать, а не о кошках. Попомните мои слова, подмигнув, ответил император. Эх, даже немного жаль, что мне, наверное, не получится доказать, что никакой кошки нет. Возможно, ответила княжна. А ведь правда, слова уличной гадалки так поддели ее мозг, что она безоговорочно поверила в то, что по сути могло оказаться просто выдуманной историей. Даже немного обидно от того, что ей об этом сообщил именно император Фусоваши. «О, а вот и вход!» — с облегчением выдохнул он и, подойдя к пульту, набрал код. Дверь с гулом отодвинулась в сторону, открывая узкий проход. «Этот бункер построили ещё 150 лет назад. Военные того времени наивно верили в то, что Китай сможет прорваться так далеко». «Потрясающе!» — глядя на высокие своды, и огромное количество различной аппаратуры, внутри княжны включился режим истинного инженера. «А насколько он человек?» «В идеале, конечно, со всеми удобствами, тот может проживать около двадцати человек. Но если потесниться, то думаю, что войдёт в два раза больше», — с улыбкой ответил император. «Сейчас я проверю аварийный выход, и...» «Я уже все проверил. Там чисто!» Злорадно усмехнувшись, с потолка спрыгнул Жей Как же глупо с вашей стороны было идти в бункер, а? Хотя и в руинах дворца вас бы ждала подобная участь. «Ваше высочество, бегите! Я его задержу!» — прокричал император. «Нет, девчонка пойдет с нами!» И своим голосом проурчал двойник и прыгнул в сторону княжны. Саша попыталась поставить барьер, но ничего не получилось. Энергии не хватило. Она уже приготовилась принять удар, но лжечеро резко завис в воздухе, а затем полетел в сторону Фусаваши. «Далеко он омылился!» — прорычал он, и, энергетический шар, буквально вонзил его в каф клона. Тот резко вырвался, и, отшвырнув императора, бросился на него сверху. Замахнувшись с шиновым резаком, клон вонзил его прямо в грудь мужчины. Внутри девушки все похолодело от увиденного. «Нет, этого просто не может быть!» Однако Фосаваши не думал сдаваться. Схватив ублюдка, он, несмотря на адскую боль, прижал его к себе. Княжна почувствовала резкое колебание энергии. Обычно такое происходило, когда мощный метачеловек готовился к выплеску накопившихся частиц. Это было очень опасным явлением, которое с легкостью могло уничтожить и самого волшебника, и тех, кто находился рядом. «Что вы делаете?» — тихо спросила княжна, с ужасом глядя на яркую сферу, которая начала образовываться над Фусавашей и Клоном. «Та, что должен!» — улыбнувшись, ответил он. «Нет!» Прекратите немедленно! прокричала Саша, но было уже слишком поздно. Мощная вспышка ударила по глазам, и девушку отбросила взрывной волной, швырнув прямо в стол. В голове все помутилось. На мгновение княжна забыла, где находится и что именно происходит. Кое-как поднявшись, она начала искать в дому императора. Он не мог так просто умереть. Это же фуса ваши. До ушей девушки донёсся скрип. Ваше Величество, вы. Княжна с ужасом заметила, как из дыма на нее вышел окровавленный лжей чаро, и, глядя покрасневшими глазами, с жутким рыком пошел в атаку. Подняв валяющийся рядом огнетушитель, девушка с размаху ударила им прямо в изувеченное рыло двойника. Тот со стоном упал на пол, а княжна продолжала дубасить его голову, вкладывая в каждый удар всю свою внутреннюю злобу. Остановилась она только тогда, когда увидела, что там осталось лишь кровавое месиво. Отбросив огнетушитель, Она стала суетливо искать фусаваши. Где же вы, император, отзовитесь? Здесь! прохрипел он. Вы живы! Господи, я так переживала! Девушка ринулась на голос и обнаружила тело фусаваши рядом с опрокинутыми металлическими столами. Ваше Величество, вы! Тут и медикам не надо быть, чтобы понять, насколько все плохо. Изувеченное тело содргалось от каждого вздоха. ой!» Прости, что не справился, но это все, что я мог сделать сейчас, лучше так, чем сдаться. Таков уж наш менталитет. Я очень прошу, передай Аюми, чтобы вскрыла желтый конверт. И никому, слышишь, никому не говоришь, что меня не стало. Пускай вытащит тело после того, как вы спасете город. Я же могу рассчитывать на тебя. Было в глазах императора столько надежды и мольбы, что княжна просто не смогла отказать. Да, мы будем стоять до конца, уверенно ответила она, взяв его окровавленную ладонь. О, ты славно, улыбнулся он. И помни, никакой кошки не существует. На этих словах он выдохнул и медленно закрыл глаза. «Неужели Япония только что пала? Прямо вот так, запросто, прямо на руках княжны? Неужели такое вообще возможно? Неужели великие государи могут умирать не только в кресле качалки от старости?» «Я верну вам долг. Спасибо, Ваше Величество», — тихо произнесла княжна и, поднявшись, низко поклонилась. «Я буду помнить». Город, в котором жили дорогие для Саши люди, пылал адским пламенем. Один из великих государей был просто убит, подтвердив теорию о том, что никаких голубых кровей нет. Все едины перед смертью. И если она сейчас проиграет, то больше никогда не увидит Ичеро, того, который настоящий. Поднявшись на поверхность, она вновь увидела весь этот кошмар. От дворца и правда остались всего лишь дымящиеся руины. Солдаты в серых каф падали с неба мёртвым дождем, Но больше всего княжну разозлило то, что двойники начали стрелять по собравшимся на улицах горожанам. Она обещала императору, что не проиграет, что ни за что не отдаст город, в котором живут те, кто ей дорог, где она впервые осознала себя как человек, а не как принцесса. И пускай поначалу Токио был для нее чужим, но сейчас все было по-другому. Небо резко потемнело. Княжна почувствовала неимоверный прилив сил. Сейчас они познают, что такое истинный гнев. Из земли начали выпрыгивать ярко-белые молнии, пронзая тело девушки насквозь. еще немного, и на него небосводе загорится очедная яркая звезда. Для Асами было настоящим открытием то, что она увидела, когда совершенно случайно разбила шлем золотого каф. Однако заминка чуть не стоила ей жизни. Благо, что ребята казались очень продвинутыми в плане цейшиновых техник и быстро разобрали ублюдка на части. Такие юные. Лет по шестнадцать от силы. Томас и Кристиан. А чего им дома не сиделось? Тяга к защите людей? Бред какой-то. Кивнув дом самодельным супергероем на прощание, комата полетела к руинам императорского дворца. Княжна как раз вылезла из люка и теперь стояла посреди персикового сада, пытаясь что-то разглядеть. «Госпожа!» Обрадованно прошептала комата, но тут произошло нечто совсем неожиданное. По телу княжны начали гулять молнии, как будто пытаясь связать ее. Глаза девушки тут же стали черными, а по щекам разошлись жуткие серые вены. На небе резко начали сгущаться тучи, как перед грозой. Стало совсем темно. Княжна поднялась почти на 3 метра над землей, и в небо устремился белый луч чистейшей энергии. Неужели это оно? А Сами не могла поверить своим глазам. Дождались! Наконец-то дождались! Яркий свет тут же осветил весь город, сообщая о том, что на небе наконец-то зажглась еще одна звезда. Да здравствует вспышка сверхновой!